Глава 2237 Хан Сень и его команда больше не получали никаких заданий. Они подозревали, что король рыцарей Ледяной Синевы задержал их, чтобы обеспечить безопасность Байвей, хотя и не были уверены в этом. Две недели ребята просидели на базе, и у них не было ни единой возможности покинуть ее». Но для Хансеня это был идеальный вариант. После того, что случилось с королем ночной реки, кто знает, может, другие убийцы затаились за пределами базы со статуями древних воинов, выжидая своего шанса убить его. Трехцветный король демонических жуков Байсема был сильно поврежден. Только золотой король остался пригодным для использования. Если с командой Хансеня опять произойдет то же самое, то отразить атаку будет нечем. Оставаться в укрытии базы под постоянной защитой рыцарей было лучшим вариантом для Хансеня. Эти мысли посещали юношу, пока ему не вернули дневник». Кодировщики семьи Цзы были весьма искусны. Расшифровав дневник, они быстро перевели записи короля ночной реки. Дневник был начат еще до того, как король ночной реки пришел в систему хаоса, и первые записи были довольно скучными». Они состояли всего из нескольких слов, и, как правило, это были простые заметки о том, как король провел день. Скорее всего, он кодировал текст просто по привычке. Но когда король ночной реки прибыл в систему хаоса, на него напали ксеногеники, когда он защищал систему ледяной синевы. Вот с этого момента дневник стал интересным. Король Ночной реки находился там недолго, но за это время он обнаружил нечто весьма странное. Однако вместо того, чтобы рассказать об этом рыцарем Ледяной Синевы, он самостоятельно начал вести тайное расследование. 67 дней тому назад, до того, как Хан Сень начал читать дневник, король ночной реки уже второй день занимал оборонительную позицию на границе системы ледяной синевы. Группа ксеногеников приблизилась к границе системы и напала на рыцарей ледяной синевы, стоявших на страже. «Это было здесь. Оно всегда было здесь» сделал запись «Король ночной реки». В этой записи не было особого смысла. Хан Сень не знал, что именно это означало, но это явно указывало на то, что «Король ночной реки» что-то нашел. Хан Сень продолжал изучать дневник «Короля ночной реки». Он заметил, что в последующие дни записи тоже были короткими. «Он все еще здесь, пурпурный». Седьмой заражен, не обнаружил ничего аномального. Тридцать второй заражен, ничего аномального. Первый, аномальный, наблюдение продолжается. Короткие записи велись в течение целого месяца. Оказалось, что король Ночной реки что-то обнаружил, и хотя его записи были короткими и в основном без лишних эмоций, Хансень чувствовал тревогу, которая наполняла короля Ночной реки, когда он писал это. «Интересно, что он нашел такого, что так сильно его напугало? О чем говорят его записи?» — задался вопросом Хансень. Ответов у него пока не было». Дневник продолжался в том же духе. Записи велись вплоть до того момента, когда ночной речной король пришел и попытался убить Хан Сеня. В этот момент в дневнике появилось кое-что новое. «Эдвард попросил меня убить Хан Сеня. Это рискованно, но попробовать стоит. Если у меня получится, я смогу уйти от него». Хансень снова нахмурился. Король Ночной Реки знал, к чему может привести помощь Эдварду, но еще больше он боялся этого таинственного существа. В следующие несколько дней король Ночной Реки продолжал свои наблюдения. Он по-прежнему часто упоминал это и пронумерованных существ. С этими пронумерованными существами произошло множество странных изменений. Накануне того дня, когда король Ночной реки отправился убивать хан Сеня, он написал свою последнюю запись. Ему довелось увидеть нечто, что сильно его потрясло. Последняя запись была намного длиннее остальных. То, что там было написано, повергло хан Сеня в шок. «Боже правый, седьмой стал классом короля». «Это... это повлияло на номер семь. Что это за сила? Опасна ли она? Могу ли я ее использовать?» Записи короля ночной реки выглядели очень нервными, и он использовал много вопросительных знаков. «Что же видел король ночной реки? Что это за цифры, на которые он ссылается? Оно может поднимать существ до класса короля?» Если оно находится внутри системы ледяной синевы, и король ночной реки видел его постоянно, не может быть, чтобы оно ускользнуло от внимания всех остальных рыцарей ледяной синевы». Хан Сень нахмурился, размышляя про себя. Но в дневнике короля ночной реки ни разу не было описано, что именно это было поэтому Хансень не мог с точностью угадать его природу. Пурпурный. Король Ночной реки обнаружил его, а вот рыцари ледяной синевы нет. Он сказал, что оно поразило несколько существ, и одно из них стало классом короля. Хансень проанализировал различные версии, но ничего достаточно надежного не нашел. «Похоже, мне придется отправиться туда, где раньше жил король ночной реки. Если я пойду туда, то смогу выяснить, на что он ссылается», — размышлял хан Сень. «Было просто обидно, что рыцари ледяной синевы контролировали каждый дюйм системы, поэтому он не мог просто пойти туда, куда ему вздумается. Хансень использовал короля Ночной реки как предлог, чтобы получить больше информации о границах системы. За то время, что король Ночной реки был с рыцарями Ледяной Синевы на границе, никто из них не поднялся в ранге от герцога до короля. Хансень подумал, что цифры могли указывать на рыцарей Ледяной Синевы, которые сотрудничали с королем Ночной реки, но, по всей видимости, это было неверное предположение. «Что означают эти цифры? Если я смогу это выяснить, то найти их будет несложно», — пробормотал Хан Сень. Последняя запись в дневнике «Короля ночной реки» очень заинтересовала Хан Сеня. «Если таинственное оно могло поднять другое существо до класса короля...» то Хансеню было очень интересно узнать, что это такое. Но раз уж оно до такой степени напугало короля Ночной реки, то, вероятно, оно было довольно опасным. Как мне добраться до места, где король Ночной реки стоял на страже? Хансень пытался придумать, как туда попасть, но в голову не приходила ни одна идея. Хансенью необходимо было добраться до самого края системы ледяной синевы, а туда допускались только достойные рыцари ледяной синевы. Хансень был всего лишь запасным рыцарем, поэтому он не подходил на эту должность. Даже если бы он очень хотел, то не получил бы разрешения. К тому же Хансень не думал, что идти туда самому будет хорошей идеей. Эдвард найдет способ расправиться с ним, чтобы забрать каменную плиту, а Эдвард определенно мог воспользоваться этим местом. Но застряв на базе, не имея возможности узнать, о чем говорил король ночной реки, Хансень испытывал некий дискомфорт. Если это существо было настолько опасным, как указал король ночной реки, то существовали все шансы, что оно представляло угрозу для всей системы ледяной синевы. Хансень тоже был включен в этот список. В дверь Хансеня постучался рыцарь подкрепления. «Хансень, король рыцарей хочет встретиться с тобой в офисе. Хорошо, я скоро буду». — сказал хан Сень, помахав рукой в знак благодарности. Он встал и направился в кабинет короля рыцарей ледяной синевы. Юноша понятия не имел, зачем король вызвал его. Глава 2238. Приказ о переводе. Когда Хан Сень прибыл в офис короля рыцарей Ледяной Синевы, король и мистер Вайт уже были там. Они посмотрели на Хан Сеня со странным выражением лица. «Господин король рыцарей, вам что-то нужно от меня?» — спросил Хан Сень. Король рыцарей Ледяной Синевы прищурился, глядя на Хан Сеня. «Ты молодец, парень, прямо как и я в дни моей молодости». Господин король рыцарей, что это значит? Хан Сень посмотрел на короля в некотором замешательстве. Король рыцарей Ледяной Синевы протянул Хан Сеню лист бумаги. Королева Байвей хотела бы попросить тебя отправиться вместе с ней на родину верховного короля. Просьба была одобрена. Если ты подпишешь это, то сможешь отправиться с королевой Байвей. Рассказав хан Сеню все детали поездки, король рыцарей ледяной синевы улыбнулся и сказал: Ты молодец, тебе понадобилось всего несколько дней, чтобы завоевать расположение высокомерной королевы Баевей. Она очень талантливая девушка, многие вельможи верховного короля хотели бы жениться на ней, но она отвергла ухаживание каждого из них, такого я точно не ожидал. Вы неправильно поняли, я думаю, что королева Байвей только восхищается моей силой». Хансень не очень-то был согласен с мнением короля рыцарей ледяной синевы о талантах девушки. Но все же Байвей была сильна. Она была не слабее хан Сеня и, по всем показателям, была маркизой высшего ранга. Впрочем, сказать, что она была уникальна в своем таланте, было преувеличением. Одинокий Бамбук был так же силен, как и Байвей, и было бы справедливо сказать, что он был более одаренным. Казалось, что мистер Вайт видел Хансенина сквозь. Он улыбнулся и сказал: Возможно, вы не слышали, но в Верховном Короле есть что-то особенное когда тебя принимают среди трех высших рас, это дает свои преимущества. Сейчас королева Байвей – представительница высшего класса. Возможно, она не самая сильная во Вселенной, но если она перейдет на уровень короля и активирует свое тело короля, то убить полуобожествленного врага не составит труда для такой, как она». Возможно, она даже сможет противостоять обожествленному противнику. «Тело короля?» — Хансень потрясенно посмотрел на мистера Вайта. «Это не секрет. Хотя верховный король не может родиться обожествленным, как древний бог, у него есть тело короля. Как только мы достигнем класса короля, мы сможем активировать тело короля». Благодаря этой силе мы становимся сильнее тех, кто находится на том же уровне. Тем не менее, она требует много энергии, и ее нельзя использовать бесконечно. Но все равно это очень мощная сила. Кроме того, когда мы становимся обожествленными, тело короля может дать нам толчок. Это делает обожествленного верховного короля сильнее, чем простого обожествленного. Мистер Вайт сделал небольшую паузу, а затем продолжил. «Было замечено, что королева Байвей обладает весьма сильным телом короля. Она одна из самых одаренных, которых только можно найти среди верховных королей. Если она достигнет класса короля, то сможет стать обожествленной». «Она настолько выдающаяся?» — удивился Хансень. Мистер Вайт, казалось, был не прочь обсудить эту тему. Король рыцарей ледяной синевы посмотрел на Хансеня и сказал, «Господин Вайт очень много сообщил тебе, так что ты должен понимать ситуацию». «Я понимаю, я буду держаться от нее подальше», — кивнул Хансень. Обладая таким талантом, Байвей была очень важна для будущего верховного короля, и ее брак был бы очень сложным политическим вопросом. Мужчины, стоявшие перед Хансенем, хотели просто дать ему совет. Они не хотели, чтобы юноша преследовал Байвей. «Не стоит слишком много думать, просто будь собой и слушайся ее». «Будь верным стражем королевы Байвей. Это важная должность. Ты извлечешь большую пользу из этой службы». Король рыцарей ледяной синевы улыбнулся. «Мне не хочется уезжать так быстро. Пожалуйста, позвольте мне остаться в системе ледяной синевы на некоторое время. Хансень не очень хотел быть верным охранником, и он еще не знал, как использовать плиту». Юноша еще не выяснил, что обнаружил король ночной реки на границе системы ледяной Синевы. Он не хотел уходить с таким количеством невыясненных вопросов. Это невозможно. Этот приказ о переводе исходит прямо от короля Бая. Ты и твоя команда должны отправиться на родную планету Верховного короля вместе с королевой Байвей. — сказал король рыцарей ледяной синевы. «Она сказала, что находится здесь в качестве наказания и скоро собирается вернуться», — криво улыбнулся Хансень. «После случившегося с королем ночной реки король Бай не верит, что здесь она в безопасности, поэтому она вынуждена вернуться», — сказал мистер Уайт. «Возвращайся к себе и готовься», — Через два дня я буду сопровождать вас к Верховному королю, чтобы убедиться, что с вами больше ничего не случится. Король рыцарей ледяной синевы махнул рукой в знак отказа. Хансеню пришлось покинуть кабинет короля рыцарей, пока он шел, думал про себя. Неужели король Бай узнал, что я взял гнездо бессмертной птицы? Наверное, поэтому он вызвал меня. Прошло две недели, а яйцо маленькой красной птички все еще спокойно лежало в гнезде. Хансень положил туда яйца других птиц, и через два часа они вылупились. Это означало, что гнездо все еще сохранило свою силу. Он только не знал, почему маленькая красная птичка так долго не могла появиться на свет. Я надеюсь, что маленькая красная птичка успеет вылупиться до того, как я отправлюсь в путешествие к Верховному Королю. Если гнездо бессмертной птицы заберет король Бай, у меня больше не будет никаких шансов. Вернувшись в свою комнату, Хан Сень объяснил ситуацию Хан Янь и своим товарищам. Через несколько дней они были готовы отправиться к Верховному Королю. Услышав новости, Эдвард нахмурился. — Если Хан Сень отправится на родину Верховного Короля, мы потеряем шанс заполучить этот предмет, — сказал рыцарь ледяной синевы. «Мы не можем позволить ему отправиться к Верховному королю. Он должен остаться здесь», — заявил Эдвард. «Как нам сделать так, чтобы он остался? После случая с королем Ночной реки сам король-рыцарь Ледяной Синевы, собирается сопровождать хан Сеня к Верховному королю. У нас нет ни единого шанса». Ты хочешь выступить против людей, преданных королю рыцарей? Мы еще не очень сильны. Может и нет. Эдварду вдруг пришла в голову мысль. Единственный выход — сотрудничать с королем рыцарей ледяной синевы. Что? Рыцарь ледяной синевы вскочил со своего стула, уставившись на Эдварда широко раскрытыми глазами. «Ты собираешься рассказать королю рыцарей ледяной синевы, что у хан Сеня есть реликвия?» «Да», — кивнул Эдвард. «Нет, ни за что!» — закричал рыцарь ледяной синевы. «Это единственный способ. Так мы сохраним жизнь хан Сеня и реликвию», — холодно заявил Эдвард. Но прежде чем рыцарь закончил, Эдвард его прервал. «Никаких «но»! Это единственный способ!» Эдвард задумчиво прищурился. «Не забывай, что король рыцарей ледяной синевы не знает о реликвии». Рыцарь был в шоке. Он сел и попытался успокоиться, а затем сказал. «Ты...» «Имеешь в виду, что мы скажем королю рыцарей, что у Хансеня есть реликвия, но не скажем ему, что это такое?» Глава 2239 «Шокирующие перемены» Хансень спал, рядом с ним лежало маленькое серебро. Она внезапно встала, и по ее телу пробежала серебряная молния. Она разрасталась, освещая комнату хаотичными вспышками. Ее серебряные глаза уставились на дверь. Хан Сень проснулся. Маленькая звезда пыталась стряхнуть с себя сон. Хан Янь и другие девушки спали в соседней комнате. Когда Хан Сень просканировал комнату с помощью ауры Дун Сюань, его лицо застыло. Прежде чем он успел что-то предпринять, в дверь постучали. — Хан Сень, тебя хочет видеть король рыцарей! — сказал рыцарь из-за двери. Обычно Хан Сень не возражал против визитов и вежливо открыл дверь. Но в этот раз все было иначе. Маленькое серебро было очень умна и всегда могла определить, кто друг, а кто враг. Если она проявляла враждебность к рыцарю, значит, у нее была на то причина. Хансень проверил аурой Дунсюань обстановку за пределами комнаты, и в горле у него появился ком. Казалось, будто в его сердце упал камень размером с гору. — Король рыцарей ледяной синевы находится за дверью, — подумал Хансень. Хотя он не мог увидеть или почувствовать присутствие короля рыцарей, но чувства Хансеня подсказывали ему, что тот возвышается снаружи, как гора. Несмотря на то, что Хансен не знал, зачем король рыцарей ледяной синевы пришел лично, он знал, что это не к добру. К тому же, рыцарь, постучавший в дверь, сказал, что король рыцарей желает видеть хан Сеня и не упомянул, что тот стоит за дверью. Хорошо, подождите секунду, я сейчас приду, отозвался Хан Сень, делая вид, что одевается. Хансень, с помощью ауры Дунсюань, снова выглянул за пределы комнаты. Там он обнаружил еще нескольких рыцарей ледяной синевы, которые стучали в дверь комнаты девочек. Хансень начал нервничать. Быстро сообразив, Хансень подхватил маленькое серебро и усадил ее на спину маленькой звезды. Маленькая звезда поняла, чего хочет Хансень, поэтому сразу же активировала звездное путешествие и перенесла их через стену в соседнюю комнату. Ханьян и остальные девушки подпрыгнули от неожиданности, когда маленькая звезда прошла сквозь стену вместе с Хансенем и маленьким серебром. Они были удивлены, но быстро поняли, что происходит. Времени на объяснение у Хан Сеня не было, поэтому он вызвал башню судьбы и тихо сказал «Входите». Зеро и Хан Ман Эр без лишних слов запрыгнули внутрь. Дзицин начала что-то спрашивать, но не успела, Хан Янь потянула ее внутрь. Хан Сень закинул туда же маленькое серебро и маленькую звезду. Только Бао осталась сидеть на плече Хан Сеня. Маленький ангел сидела неподвижно, глядя на дверь. «Залезай!» — прошепел Хансень. Он не знал, что случилось с ангелом. Она никогда раньше не нарушала приказы. Маленький ангел не входила в башню судьбы. Вместо этого она просто подошла к Хансенью и расправила крылья. Над ее головой засиял ангельский нимб. Ее юное тело внезапно превратилось в прекрасного ангела со светлыми, развивающимися волосами. В руке появился хрустальный меч-перо. Маленький ангел активировала свой ангельский режим. Она почувствовала опасность. «Я могу справиться с этим. Тебе просто нужно войти внутрь». Хансень чувствовал, что король рыцарей ледяной синевы стоит прямо за дверью. Он понял, что Хансень перешел в другую комнату. Не успел Хансень сказать что-то еще, как маленький ангел взмахнула своими ангельскими крыльями, подлетела к Хансенью, расправив свои крылышки. Она посмотрела прямо в глаза Хансенью, а затем прильнула своими красными губами к его губам. Маленький ангел крепко поцеловала юношу. Хансень почувствовал, как через рот в него вливается мощный поток силы. Тело маленького ангела светилось святым светом, и этот свет устремился прямо в Хансеня. На спине Хансеня выросли ангельские крылья, а над головой появился нимб. Все его тело сияло белым светом, а в руке возник меч из перьев ангела». Чистая ангельская сила соединилась с силой Хансеня. Юноша почувствовал, как его сила безумно растет. Хансень был удивлен этим. Маленький ангел не демонстрировала такой силы с тех пор, как перестала быть просто душой зверя. Теперь, когда у нее было настоящее тело, юноша не думал, что она все еще может соединиться с ним». Хан и маленький ангел были маркизами, но сила маленького ангела была очень очевидной. Она была почти такой же сильной, как и у Хан После того, как силы двух маркизов смешались, сила Хан перешагнула потолок силы маркиза. Хансень знал, что маленький ангел объединилась с ним, потому что почувствовала надвигающуюся опасность. Если бы не это, она бы не стала предпринимать столь решительных действий. Как только Хансень поместил башню судьбы обратно в море душ, дверь комнаты открылась. Хансень смотрел, как король рыцарей ледяной синевы входит в комнату. Король не применял никакой силы, но Хансень почувствовал, что от него исходят волны давления. Это была сила полуобожествленного существа, он был не слабее Иши. Бауэр Хансень не стал медлить. Он призвал драконье крылья себе на спину и уши, а затем использовал тело каменной коровы. Его кожа стала красной, а за спиной расправились драконьи и ангельские крылья. Рука Баоэр ударила по поверхности нефритового барабана кровавого скорпиона. Хансень взмахнул крыльями и телепортировался к задней стене. Король рыцарей ледяной синевы нахмурился. Он использовал синий ореол, чтобы защититься, Ударная волна, словно хвост скорпиона, обрушилась на голову короля, но синий орел кружился вокруг него, и жало не могло попасть в голову. — Хан Сень, я спрошу тебя прямо, ты собираешься дезертировать из армии? Король рыцарей ледяной синевы уставился на Хан Сеня, его глаза следили за телепортацией юноши. Когда король заговорил, от него исходила жуткая сила. Хансень телепортировался в коридор, и тут же на него обрушилась сила короля рыцарей. Ощущение было такое, будто на юношу рухнула гора, и от этого он чуть не грохнулся на пол. — Если бы вы хотели услышать от меня объяснение, вы бы не пришли сюда, — резко сказал Хансен. Затем он силой рванул вперед, отбиваясь от короля. Хан Сень не знал, сможет ли он сбежать, но возвращаться было нельзя. Ханьяне остальные были в башне судьбы. Учитывая уровень их силы, они были бы травмированы ограничениями святилища. Даже башня судьбы не могла защитить их от этого». Если вернуть их обратно в святилище, девушки либо самоуничтожатся, либо будут выброшены из него. Оба варианта означали бы смерть. Хансень стиснул зубы. Не успел он снова телепортироваться, как король рыцарей ледяной синевы тоже поднялся в воздух. Король смотрел на Хансеня сверху вниз. Давление, которое он излучал, было трудно объяснить, но Хансеню казалось, что этот человек — бог. Не имело значения, куда Хансеню бежать, он не мог скрыться от этого ужасающего существа». Глава 2240. Сила ледяной синевы. «Хансень! Все еще можно повернуть назад!» — сурово произнес король рыцарей ледяной синевы. В ответ Хансень промолчал. Он продолжил размышлять. В действительности, принимая во внимание их общую связь с Ишой, король рыцарей ледяной синевы не должен был проявлять враждебности по отношению к хан Сеню. Кроме того, Байвэй в ближайшее время должна была отвести хан Сеня к верховному королю. У короля рыцарей ледяной синевы не было никаких причин атаковать его сейчас — Это было нарушением воли верховного короля, а значит, могло считаться текчайшим преступлением. Задумавшись об этом, хан Сень смог связать это лишь с каменной плитой, которая находилась у него в руках. Чтобы заполучить каменную плиту, Эдвард попытался даже использовать статуэтку древнего бога. «Если бы король рыцарей ледяной синевы слышал о каменной плите, он бы обязательно атаковал меня. Зачем ему ждать этого момента? Видимо, он недавно пронюхал об этом, и лишь Эдвард в курсе, что каменная плита у меня. Но если все так...» То, что могло побудить Эдварда, внезапно рассказать королю рыцарей ледяной синевы, что я взял каменную плиту. Хансень призадумался, стремясь понять это. Наверное, все дело в том, что Байвей теперь хочет увести меня. Должно быть Эдварду известно, что он ничем не может мне помешать. Сообщить королю рыцарей ледяной синевы было бы его последним средством. «Судя по всему, эта каменная плита ценится дороже, чем я предполагал. Даже король рыцарей ледяной синевы готов пойти против указа короля, пытаясь удержать меня здесь». «Раз уж они так отчаянно пытаются заставить меня остаться, возможно, каменная плита работает только здесь. В другом случае им следовало бы придумать способ вернуть ее, как только я окажусь у верховного короля. У них должна быть невероятная мотивация, чтобы пойти против приказов своего правителя с таким безрассудным планом». Подняв голову, Хан Сень взглянул на короля рыцарей ледяной синевы в небе. При желании он вполне мог убить Хан Сеня. Учитывая его силу и репутацию, он вполне мог сделать это и избежать наказания. Вероятно, он сдержался из воспоминаний об Ише, «Может быть, он вовсе не хотел навредить хан Сеню, и все, что ему было нужно, — это сама плита». Тем не менее, Хансень не хотел отдавать плиту, следовательно, назревал конфликт интересов. Ведь если Хансень передаст плиту, то король рыцарей ледяной синевы больше не станет преследовать Хансеня. В любом случае, не было похоже, что он остановится, пока не получит плиту, а он получит ее, несмотря ни на что. Проклятие! Каким образом Эдвард догадался, что я взял каменную плиту? Им не должно быть известно, для чего она нужна. Откуда он узнал, что я взял ее? Хансень вздохнул. Он был так осторожен, но Эдвард все равно обнаружил кражу». Однако у него не было времени все обдумывать. Если Хансень не хотел отпускать каменную плиту, то ему нужно было найти способ сбежать. Сейчас они находились в штаб-квартире рыцарей ледяной синевы, поэтому Хансень был окружен элитой со всех сторон. Король рыцарей ледяной синевы не хотел устраивать скандал и не хотел доводить Хансеня до отчаяния, поэтому он пришел за ним один. Хансень, от этой вещи для тебя нет никакого толку, лучше оставь ее, и ты все равно получишь награду. Король рыцарей ледяной синевы еще не собирался нападать, он лишь использовал свою силу, чтобы подавить юношу. Что ты имеешь в виду? Хан Сень задействовал свой разум ножа и разум меча, чтобы отбросить мощную ауру короля. Стоило ему нанести ответный удар по ауре, как давление отпустило его. У него были полуобожествленные нож и меч, и поэтому они были так же хороши, как и у короля рыцарей ледяной синевы. Однако физическая сила между ними была настолько разной, что не было никаких шансов на реальное соревнование между ними. «Если ты настаиваешь на этом, то мне придется самому забрать тебя обратно». Когда он увидел разум ножа и меча Хансеня, глаза короля рыцарей Ледяной Синевы засветились от восхищения нечасто можно было встретить маркиза верховного короля, который усовершенствовал свой разум до таких высот. Сияющий голубой свет покрывал короля рыцарей ледяной синевы с тех пор, как он ворвался в комнату хан Сеня. Эффект носил пассивный характер, однако чем дольше он длился, тем более широким становилось свечение». Было похоже, что сам воздух становится голубым. Свечение окружило хан сеня, и он ощутил, как от него исходит леденящая энергия. Ему казалось, что эта аура может заморозить его. Из-за холодной энергии хансень не мог сопротивляться. В этом синем свете бесполезно было пытаться телепортироваться. Разрыв пространства позволял Хансеню телепортироваться только на короткие расстояния, поэтому он не мог вырваться из этого радиуса. В этом голубом свечении Хансень и Бауэр замерли. Они были похожи на пару замороженных кубиков льда, плавающих в синем свете. На территории базы Эдвард, с удовлетворенной улыбкой, наблюдал за разворачивающимися событиями. «Король рыцарей ледяной синевы не особенно талантлив, однако он верит в принципы, о которых другие забыли. Он является единственным, кто поднял искусства ледяной синевы на такой уровень. Это базовый навык, на который люди редко тратят время». Все же его попытки возвыситься бесполезны. С самого рождения нам было известно, что ему никогда не стать обожествленным. Он так и останется полуобожествленным, невзирая ни на что. Рыцарь ледяной синевы рядом с Эдвардом улыбнулся. Потом он перевел взгляд на хан Сеня. «А вот этот хан Сень мне крайне интересен. Он обладает удивительным сокровищем щита, но ему также удалось убить короля ночной реки. Это не то, чего он мог добиться, просто имея хорошую защиту». «Вы видели маленькую девочку с нефритовым барабаном? Это не простой нефритовый барабан. Это мутант-нефритовый барабан класса короля, и он обладает звуковой силой атаки. Я осмотрел тело короля ночной реки. Хотя он был убит, будучи обезглавленным, его мозг уже получил огромные повреждения». Должно быть, он не смог заблокировать атаку нефритового барабана, — тихо сказал Эдвард. — Он всего лишь маркиз какой-то маленькой расы, но у него так много сокровищ, которые так нужны нам с тобой, — рыцарь ледяной синевы с жадностью посмотрел на нефритовый барабан Баоэр. С этим парнем не все так просто, как мне кажется. Ведь нам даже не была известна точная природа реликвии, но он смог ее найти. Иначе мы бы никогда не заметили, что реликвия — это всего лишь небольшая каменная плита, которая была прикреплена к крыше. В ней содержится невероятное количество силы. Эдвард сузил глаза, глядя на Хансеня возможности я не хотел бы делать из него врага, но эта реликвия нам нужна. Как ты думаешь, Хан Сеню удастся сбежать? Если его привезти сюда, то никто не догадается, что простая каменная плита и есть та реликвия, которую мы ищем. У нас будет прекрасная возможность забрать ее из его вещей». «Но если он сбежит, то у нас появятся другие возможности». Рыцарь ледяной синевы посмотрел на Эдварда. «Думаю, что король рыцарей ледяной синевы остановит его. Впрочем, даже если Хансень вытащит из шляпы еще одного кролика, чтобы пройти мимо короля рыцарей, я позабочусь о том, чтобы все прошло по-нашему». Эдвард выглядел уверенным. «Король рыцарей ледяной синевы может помочь нам, объяснив все королю баю. Остается только ждать, и скоро предмет будет у нас в руках». На другой части базы мистер Вайт и преступник также наблюдали за происходящим. Мистер Вайт нахмурился, однако промолчал. С большим любопытством преступник поинтересовался. Мистер Вайт, что происходит? Почему король рыцарей ледяной синевы атакует хан Сеня? Существует только одна вещь на этой планете, которая может заставить короля рыцарей ледяной Синевы ослушаться приказа и напасть на хан Сеня. Мистер Вайт посмотрел на хансеня с недоумением. «Не может быть! Зачем ему это?» Глаза преступника широко раскрылись в неверии. Глава 2241. Достижение уровня герцога. Король рыцарей ледяной синевы вытянул руку и протащил замороженную форму хан-сеня по небу к себе. Когда Хан Сень оказался в руках короля рыцарей ледяной синевы, застывшая бао внезапно зашевелилась. Она несколько раз ударила в нефритовый барабан кровавого скорпиона. Ударная волна вырвалась наружу и ударила по голове короля рыцарей ледяной синевы. Расстояние между ними было очень близким, и король рыцарей ледяной синевы уже ослабил свою защиту. При этом его лицо не изменилось, его тело вспыхнуло голубым светом и отразило звуковую силу, направленную на него». Как только Хансень заметил, что акустическая сила нефритового барабана кровавого скорпиона не достигла цели, он тут же взмахнул крыльями, чтобы убраться оттуда. Сначала он применил заклинание нефритовой кожи, а затем использовал разрыв пространственной вспышки. Может быть, другие силы и смогли бы поймать Хансеня в ловушку, но, к счастью, король рыцарей стремился заманить его в ловушку холодом, подобная сила не имела шансов удержать Хансеня против его воли. Он потратил много времени, практикуя нефритовую кожу, вблизи той нефритовой жабы. Теперь Хан Сеню не могли причинить ни малейшего вреда даже обожествленные холодные силы. Король обладал свирепой холодной силой, но он не был в одной лиге с нефритовой жабой. Он не смог поймать Хан Сеня в зимние тиски. Юноша планировал ускользнуть от него после того, как Бауэр ошеломит его — Но он не ожидал, что звуковые силы не сработают при использовании на таком близком расстоянии. Однако король рыцарей Ледяной Синевы был очень удивлен тем, что маркиза смогла заблокировать его силы Ледяной Синевы. Это было совершенно неожиданно. Хансень по-прежнему использовал телепортацию, но разрыв пространственной вспышки исходил от гена драконьего крыла. Сам он не обладал этой способностью, поэтому ее использование было ограничено. Он то появлялся где-то, то снова телепортировался, несмотря на это он был невероятно быстр. Обычные герцоги не смогли бы угнаться за ним, если бы двигались на полной скорости, это уж точно. Но против такого человека, как король рыцарей ледяной синевы, этой скорости было недостаточно, чтобы сохранить преимущество. Король рыцарей ледяной синевы с улыбкой сказал... Ты действительно ученик королевы ножей. Тебе под силу избежать моей силы ледяной синевы. В таком случае попробуй отразить мою глубокую синюю силу. После этих слов король рыцарей ледяной синевы двинулся. Ледяной синий цвет внезапно стал темно-синим. Казалось, будто демон, способный проглотить землю, надвигается на Хансеня. Хансень продолжал телепортироваться, но ему все равно не удавалось избежать стремительно приближающегося темно-синего цвета. Когда он поднялся высоко в воздух, сила сконцентрировалась вокруг него в темно-синий кристалл. Король рыцарей ледяной синевы неспешно направился к замершему Хансенью. «Только ради королевы ножей я не стану тебя убивать. Однако ты должен отдать этот предмет. Если ты отдашь его, то я сделаю вид, что ничего не произошло, а причитающаяся тебе награда останется за тобой». Король рыцарей ледяной синевы вплотную приблизился к голубому кристаллу, но стоило ему протянуть руку, его лицо перекосилось — по голубому кристаллу распространялась нефритовая сила, а сам кристалл начал трескаться. Король был потрясен. Его синяя сила не ограничивалась только холодом, она также обладала эффектом запечатывания. Но казалось, что даже эти силы не могли поймать хан Сеня в ловушку. Его тело активировало нефритовую кожу на полную мощность. Его нефритовая кожа была на грани становления герцогом, и под давлением синей силы она, наконец, достигла необходимого прорыва. По всему телу Хансеня распространилась сила нефритовой кожи. Его плоть была красной из-за сутры кровавого пульса, Но внезапно она стала похожа на океанский лед. Все его тело казалось сделанным из хрусталя. Он был настолько чист и элегантен, что совсем не походил на человека. Полученная от маленького ангела ангельская сила напитала Хансеня чистой энергией. Она изменилась вместе с его прорывом и перешла в энергию нефритовой кожи. Это подтолкнуло его тело к достижению уровня герцога. Маркизы могли развивать навыки той стихии, с которой они были связаны. Когда они становились герцогами, эти навыки менялись. Герцоги более совершенно соединялись со своей стихией, что позволяло им использовать ее в полной мере. Эта чистая стихия касалась края правил. Она не была похожа на силу короля, которую можно было использовать для прямого воздействия на врага без активации навыка. Тем не менее, она давала неплохой прирост силы. Хан Сень не знал, какой стихии принадлежит его нефритовая кожа. Возможно, он обладал некоторыми способностями льда, но не был полностью скован льдом». Не обращая внимания на наложенную на него печать, хан Сень двинулся. Синий кристалл, державший его в ловушке, треснул. Он взмахнул крыльями и снова телепортировался. На этот раз он сделал это гораздо быстрее. Король рыцарей ледяной синевы был ошеломлен. Взмахнув рукой, он послал в Хан Сеня еще больше синей силы. Король попытался утопить ею противника, пока тот пытался спастись бегством. Буквально в следующее мгновение Хан Сень стремительно бросился на утек. Он с легкостью отразил силу запечатывания. Глубокая синяя сила короля рыцарей ледяной синевы не смогла запечатать его. Похоже, его элементальные ассоциации сильны, и он обладает высокой устойчивостью к запечатывающим силам. Взгляд Эдварда был тревожно напряженным. Когда Хан Сень попал в ловушку синей силы, Эдвард планировал помочь ему выбраться». Но хан Сеню удалось выбраться самому, прежде чем Эдвард успел предпринять какие-либо действия. Он разрушил глубокую синюю силу короля рыцарей Ледяной Синевы, используя свою собственную силу. Король рыцарей Ледяной Синевы нанес уже два удара, но так и не смог остановить хан Сеня, Ничего удивительного, что королю ночной реки не удалось убить этого безумца. Ты прав, он страшный парень. Рыцарь ледяной синевы выглядел обеспокоенным. Король рыцарей не прекращал атаковать, однако Хансень постоянно выскальзывал из-под синей силы. Глубокие синие силы не могли его остановить. Хан Сень ощущал себя так, словно его тело кристаллизовалось. Он никак не мог высвободить энергию, но и силы, направленные против него, не могли пробить его тело. Это было очень странное ощущение, и оно напомнило ему времена до того, как он начал практиковать геноискусство. Тогда он мог использовать только свою физическую силу и не мог высвобождать энергию. Тем не менее, его тело было сильнее, нежели когда-либо. Это совершенно точно у него создавалась иллюзия, что он может сломать все перед собой, используя свою силу. Король рыцарей ледяной синевы, глядя как хансень, без труда выбирается из-под глубокой синей силы, почувствовал бессилие и разочарование. Он направился вперед, чтобы догнать противника, собирая по пути пугающую мощь. Это не была обычная ледяная сила запечатывания, в ней была огромная, разрушительная сила. Король рыцарей ледяной синевы был серьезен, и Хан Сень видел по его глазам, что он отказался от перспективы просто запечатать противника. «Донг!» Сила короля рыцарей ледяной Синевы обрушилась на хан Сеня, но внезапно появился призрачный щит, блокирующий его атаку. Это был единственный неповрежденный король Байсема, которого хан Сень забрал у хан Янь.